Глава двадцать первая. Люпин уволен. Большие огорчения. Люпин нанимается куда-то еще на приличное жалование. Тринадцатое мая. Нас постигло ужасное несчастье. Люпин уволен из учреждения мистера Джокера, я даже не знаю, как еще могу вести этот дневник. Меня не было в присутствии в прошлую субботу. Я впервые за двадцать лет по болезни пропустил службу. Отравился, верно, каким-нибудь омаром, Судьбе было угодно, чтобы мистер Джокер тоже отсутствовал в тот день, и самый ценный наш клиент, мистер Бульбатон, в ярости явился в канцелярию и объявил, что не желает более иметь с нами никакого дела. Мой сын Люпин не только имел наглость вступить с ним в разговор, но и указал ему на ферму «Гарсон сыновья и компания». По моему скромному мнению, и хоть приходится свидетельствовать против собственного сына, такой поступок похож скорее на предательство. Сегодня утром получаю письмо от Джокера с известием, что услуги Люпина более не требуются, а разговор со мной желателен в 11 часов. С тяжелым сердцем шел я в присутствии, страшась разговора с мистером Джокером, с которым я покуда еще ни разу не беседовал. Люпина утром я не видел. Он еще не вставал, когда мне было время уходить, и Кэри мне не советовала его тревожить. На службе у меня так разбегались мысли, что я не мог их должным образом собрать». Как я и ожидал, мистер Джокер послал за мной и имел место следующий разговор. Привожу со всей точностью, как я его запомнил. Мистер Джокер сказал. «Доброе утро, мистер Путер. Дело весьма серьезно. Я не об увольнении вашего сына говорю, ибо я знал, что рано или поздно нам придется с ним расстаться. Я глава этого старого, почтенного, уважаемого учреждения» и когда я сам решу, что пора его реформировать, сам я этим и займусь. Я видел, что добрый мой начальник в некотором волнении, и сказал, «Э, «Надеюсь, сэр, вы не предполагаете, что это я вдохновлял недолжные шаги моего сына». Мистер Джокер встал, взял меня за руку и сказал, «Мистер Путер, я скорее самого себя мог бы в этом заподозрить, чем заподозрить вас». Я так разволновался, что в смущении, чтобы выказать ему свою признательность, чуть не назвал его «мой добрый старина». К счастью, я вовремя осекся и сказал ему «мой добрый начальник». В растерянности, почти себя не помня, я сел на стул, покуда мистер Джокер ещё стоял. Естественно, я тотчас же вскочил, но он меня попросил сесть, что я и сделал с превеликим удовольствием. Меж тем мистер Джокер продолжал. «Вы сами понимаете, мистер Путер...» что высокое положение нашего учреждения нам не позволяет ни перед кем унижаться. Если мистеру Бульбатону угодно передать свое дело в другие руки, менее испытанные руки должен я добавить, нам не пристало ему кланяться и умолять его вернуться». «Вам, разумеется, такое не пристало, сэр», — в негодовании воскликнул я. «Вот именно», — сказал мистер Джокер. «Я делать этого не стану». «Но я вот что подумал, мистер Путер». Мистер Бульба самый ценный наш клиент. И я даже могу вам признаться, ибо уверен, это останется между нами, что мы не можем себе позволить его лишиться, особенно в наше время не самое благоприятное из времен. И тут я полагаю, вы могли бы сослужить мне службу. Я ответил: Мистер Джокер, я готов служить вам день и ночь. Мистер Джокер сказал: В этом я не сомневаюсь. Но услуга, которую я вас просил бы следующая. Вы сами могли бы написать мистеру Бульбатону. Разумеется, вы не должны его навести на мысль, что я о вашем письме знаю, и объяснить ему, что сын ваш был взят к нам канцеляристом при всей своей неопытности, лишь из уважения нашего к вам, мистер Путер. И это истинная правда. Я не требую от вас, чтобы вы в слишком сильных выражениях отнеслись о поступке вашего сына. Вынужден, однако, заметить, что соверши такой поступок «мой сын», Я не пожалел бы для него выражений самых сильных. Предоставляю вам самому решать. Но так или иначе, я надеюсь, мистер Бульбатон поймет, какую допустил он опрометчивость, и учреждение наше, не роняя своего достоинства, не потерпит и убытков. Я думал о том, какой же мистер Джокер благородный человек. Слушая его, я положительно весь трепетал от почтения. Я спросил, вы бы хотели почитать мое письмо, прежде чем я его отправлю? Мистер Джокер отвечал, «О, нет, не стоит, ведь я как будто ничего не знаю, и я полностью на вас полагаюсь. Пишите со всем вниманием. Мы сейчас не очень заняты, вы лучше не приходите в должность завтра утром, если угодно, завтра вообще не приходите. Я буду на службе целый день, а то и всю неделю, на случай, если вдруг объявится мистер Бульбатон». Домой я пришёл уже с более лёгким сердцем, но сказал сари что ни для Тама, ни для Тутерса, да и ни для кого другого, если вдруг пожалует, меня нет дома. Люпин на минутку заглянул в гостиную в новой шляпе и спросил, как она мне нравится. Я ответил, что я не в том настроении, чтобы судить о его шляпах, и не полагаю, что он в том положении, чтобы себе их покупать. Люпин ответил беззаботно. «А я её и не покупал. Это подарок». Меня терзали такие ужасные сомнения насчет Люпина, что я не стал задавать ему вопросов, страшась ответов. Он, однако, меня избавил от этого труда. Он сказал, «Я встретил одного дружка, старого дружка, которого списал было со счетов, но оказалось все в ажуре. Он очень метко заметил, в любви, как на войне, победители не судят, так что больше у нас нет причин друг на друга дуться. Он шикарный тип, прям высший сорт, совсем другой коленкор, чем этот твой болван-джокер». Я сказал, ц Люпин, прошу тебя, не умножай тобой же порожденных неприятностей». Люпин сказал, «Неприятностей? При чем тут? Повторяю, ни в какие неприятности ни шиша я не влипал. Просто Бульбатону осетонела ваша вонючая контора, и он поставил паруса. Я только присоветовал ему чалить к новой фирме, которая в Большом Банжуре. Такая штука капитана Кука». Я ответил ему спокойно, «Мне непонятен твой способ выражения мыслей, и в мои годы я не имею намерения его постичь, а потому, Люпин, мальчик мой, лучше переменим тему разговора. Я бы хотел, если ты не возражаешь, послушать, что за история у тебя вышла с этой шляпой». Люпин сказал, «А, да что рассказывать, просто я ни разу его не видел после свадьбы, а он сказал, что очень рад меня видеть, и надо плюнуть, мол, и растереть». Я выставил выпивку, чтобы застолбить нашу дружбу, а он выставил новую шляпу собственного производства. Я сказал, несколько уже утомляясь. «Но ты же не назвал мне имени своего старого друга?» Люпин ответил с напускным равнодушием. «О, не назвал? Ну так отчего же? Это Маришик». 14 мая. Люпин встал поздно и, обнаружив, что я все утро дома спросил, в чем дело. Мы с Кэри решили, что лучше его не посвящать в то, какое я пишу письмо, так что я пропустил его вопрос с мимушей. Люпин ушел, сказав, что обедает в городе с мистером Шиком. Я сказал, что, надеюсь, мистер Шик пристроит его к местечку. Люпин расхохотался и сказал, «Я не прочь носить его шляпы, но не собираюсь ими торговать». Бедный мальчик. Боюсь, он у меня совсем пропадет. Чуть ли не целый день я составлял письмо мистеру Бульбатону. Раза два я обращался за советом к Кэрри, И хоть это может показаться неблагодарностью, советы ее были неуместны, а некоторые даже и вовсе идиотские. Ей, разумеется, я этого не говорил. Закончив письмо, я отнес его на службу и хотел показать мистеру Джокеру, но он снова повторил, что полностью мне доверяет. Вечером пришел там, и мне пришлось рассказать ему про Люпина и мистера Джокера. Как ни странно, он был склонен встать на сторону Люпина. Кэрри его поддержала и сказала, что я слишком мрачно на все смотрю. Там принес отличную полбутылочку Мадеры, которую ему подарили, и которой, он говорил, развеет нашу грусть. Возможно, так бы оно и вышло, будь Мадеры этой побольше. Но поскольку там выпил три стакана, нам скорее досталось недостаточно, чтобы развеять нашу грусть. 15 мая. День ужасных треволнений, ибо я же и минутно ждал письма от мистера Бульбатона. Вечером пришли два письма, одно мне, «Бульбатон Холл» было большими красно-золотыми буквами оттиснуто на задней стороне конверта, а другое — «Люпину», и мне очень бы хотелось вскрыть его и прочитать, ибо оно было от Гарсена сыновей компании, то есть от той самой фирмы. Я весь дрожал, вскрывая письмо от мистера Бульбатона. Я написал ему шестнадцать страниц убористым почерком, он же не начертал мне в ответ и шестнадцати строк. Вот оно его письмо. «Любезнейший». «Я должен с вами решительно не согласиться. Сын ваш в пятиминутном разговоре выказал более ума, нежели учреждение ваше за все последние пять лет. Искренне ваш Джилберт Бульбатон». «Что делать? Подобное письмо я не могу решиться показать мистеру Джокеру и ни за что не покажу Люпину. Но дальше больше, ибо Люпин пришел и, вскрыв свое письмо, показал мне чек на 25 фунтов стерлингов в уплату за совет мистеру Бульбатону, отныне, конечно, навеки потерянному для мистера Джокера. Явились там и Тутерс, и оба встали на сторону Люпина. Там до того дошел, что заявил, что Люпина ждет слава. Мне кажется, взгрустнулось, ибо я только и сумел что возразить. Да, но вопрос лишь в том, какая слава. 16 мая. Я передал мистеру Джокеру содержание письма, по возможности его смягчив, но мистер Джокер сказал. «Прошу вас, не будем более касаться этой темы, все кончено. Сын ваш еще поплатится». И вечером я шел домой, размышляя о безнадежном будущем моего сына. Люпин был, однако, в прекрасном расположении духа и разнаряжен. Он швырнул на стол письмо, чтобы я его прочитал. К изумлению моему прочел я, что Гарсон, сыновья и компания наняли Люпина за вознаграждение в 200 фунтов в год. Я трижды перечел письмо, засомневавшись вдруг, не мне ли оно адресовано. Но нет. На нем стояло Люпину Путеру, яснее ясного. Я молчал. Люпин сказал. «А? Какова цена твоему Джокеру?» «Вникни, папан! Надо расплеваться с Джокером и чалить Гарсоном за ними будущее, Джокер!» «Вонючки старые годами еще стояли, теперь мы зададим им гонку и все дела. Я хочу бежать вперед. Да, кстати, мне вообще надо бежать, сегодня мы ужинаем с Маришиком». От полноты чувств он поддел свою шляпу тростью, крикнул «Гип-гип, ура!», перепрыгнул через стул, позволил себе взъерошить все мои волосы и... выскочил из комнаты, не дав мне времени ему напомнить о его возрасте и о том, что следует почитать родителя». Вечером явились там и Тутерс, и решительно меня приободрили, поздравляясь с успехами Люпина. Там сказал, «Я всегда говорил, он далеко пойдет, и можете мне поверить, в голове у него больше, чем у нас троих вместе взятых». Кэрри сказала, «Он вылитый Хартфур-Хаттл».